Луиза познакомила князя Радзевилла с историей своей жизни. «Да, печальна ваша жизнь, панна Луиза, очень печальна. Но вы, пожалуйста, не унывайте. После печали, говорят, всегда бывает радость». Выслушав Луизу, произнес князь воевода. «Отвыкла я от радости, ты вельможный пан, отвыкла». «Кто знает, панна Луиза, может, вас ожидает большая радость. Пастор Рейнгов просил меня в письме оказать вам содействие, и я готов сделать для вас все, что вам угодно. Смотрите на меня, как на верного и преданного вам друга, готового даже положить свою жизнь к вашим прелестным ножкам». «О, это для меня, князь воевода, слишком большая честь. Я тронут вашей судьбой, тронут до глубины души». «Своих врагов, прелестная пани, не бойтесь. Князь воевода Радзивилл, ваш защитник, я сумею за вас постоять и в случае надобности отомстить за вас. Я весь к вашим услугам. Располагайте мною», – с жаром проговорил Радзивилл, уже увлекшийся красавицей Луизой, несмотря на свои почтенные годы, как мальчик. Радзивилл был тонкий поклонник красоты и изящества и умел создавать для носительниц того и другого подходящую рамку». Твердо уверенный, что ко всякому женскому сердцу дорога ведет по Золотому мосту, Радзевилла кружил Луизу истинно княжеской роскошью. Конечно, большинство не хотело верить, что Радзивилл делает все это лишь ради прекрасных глаз Луизы и считала девушку-любовницей пана воеводы. Но на самом деле этого не было. Конечно, Радзивилл питал вполне определенные намерения на Луизу и окружал ее роскошью не бескорыстно. Однако она умело и тонко водила за нос своего сановного поклонника, ничего ему не позволяя, но и отнюдь не обескураживая. Конечно, в самом непродолжительном времени Луиза оказалась окруженной целым роем золотой польской молодежи, которая вилась около ее красоты, как мухи около меда. Князь Радзевилл втайне немало ревновал кокетливую красавицу. Чтобы иметь постоянные точные сведения о времяпровождении Луизы, он представил к ней в качестве камер юнгферы Франциску фон Мишеде, девушку из старинного, но обедневшего рода. Князь рассчитывал, что облагодетельственная им Франциско будет не только служить ему домашним шпионом при Луизе, но и пустит в ход все средства, чтобы заставить девушку сдаться на его ухаживание и домогательство. Однако и в том, и в другом Радзевилл жестоко ошибся. Франциско горячо привязалась к Луизе и готова была идти за нею в вагоне в воду – Отлично зная изнанку жизни воеводского дворца, Мишеда не раз помогала Луизе избегнуть хитрой ловушки, неоднократно подстраиваемой влюбленным князем Карлом. Что же касалось шпионства и доносов князю, то здесь Франциска была вообще совершенно бесполезна. Луиза охотно принимала ухаживание, цветы и в особенности ценные подарки от поклонников, но была со всеми одинаково равна, никому не отдавая предпочтения». Но это происходило вовсе не от высокой нравственности, не от избытка добродетели, просто сердце Луизы пока еще молчало. Да и к чему стала бы она отличать кого-либо, если это могло стоить ей щедрой помощи Радзивилла? А своей жизнью в Вильне Луиза была слишком довольна, чтобы рисковать благополучием, которому, казалось, не предвиделось конца. Но судьба решила иначе. Вскоре произошли события, нарушившие безмятежную жизнь Луизы и невольно толкнувшие ее на скользкий путь авантюризма. Читатели помнят, что князь Виктор Тараканов оставил по требованию полиции Москву и избрал своим местожительством Коломну, обещав не забывать Анюту Перлушиной и время от времени давать весточки о себе. Однако дни шли за днями, от князя не было ничего. В конце концов, беспокоясь за Виктора, Анюта послала в Коломну старика Пахома, но Пахом вернулся с непонятным известием. Князя Виктора через специального курьера вызвали в Петербург, куда он и выбыл. Теперь Анюти еще более бросилась в глаза таинственность, окружавшая князя Тараканова. То его ни с того ни с сего высылают из обеих столиц, то опять вдруг требуют туда, и невольно девушка стала волноваться, ожидая для своего милого какой-нибудь беды. В этих волнениях Анюта как-то забыла о своих собственных делах, а между тем на нее уже надвигалась беда. Мы знаем из рассказа князя Виктора, что Елене Дмитриевне донесли о бегстве из приюта Анюты. Это раздосадовало вначале вдову Перлушину, но потом она как-то махнула рукой на Анюту. В самом деле, что было ей фаворитке брата-фаворита, подруге самого Алексея Орлова, опасаться какой-то беглянки из дома умалишенных. Правда, Анюта могла добраться до императрицы, которая не стала бы смотреть ни на какие связи Перлушины, а разобрала бы дело обиженной сироты по совести. Но до да бога высоко, до царя далеко. И в результате Елена Дмитриевна успокоилась. Но случилось нечто, заставившее ее забеспокоиться. У Елены Дмитриевны явилась нужда в деньгах, и она обратилась к бурмистру Егору Кузьмичу с требованием немедленно прислать ей доходы с подмосковной. увычестный честный Кузьмич решительно отказался отдать деньги кому-либо, кроме законной владелицы барышни Анны Гавриловны. Елена Дмитриевна страшно рассердилась.